Первое. У него постоянно была перед глазами смерть Цезаря. Своих приверженцев он осыпал богатствами и почестями, но ведь самые близкие друзья его дяди были в числе заговорщиков. Преданность легионов — Могла бы охранить его власть против открытого восстания, но их бдительность не могла уберечь его особо от меча какого-нибудь энергичного республиканца, а римляне, чтившие память Брута, отнеслись бы с одобрением к подражателю его доблести. Цезарь сам вызвал свой печальный конец — столько же тщеславным выставлением своего могущества, сколько его беспредельностью. Под именем консула или трибуна он мог бы властвовать спокойно, но титул царя заставил римлян желать его смерти. Август хорошо понимал, что человечество управляется громкими словами – И он не ошибался в своем ожидании, что Сенат и народ подчинятся рабской зависимости, если только их будут почтительно уверять, что они все еще пользуются прежней свободой. Бессильный Сенат и расслабленный народ – Охотно предавались этой приятной иллюзии, пока она поддерживалась добродетелями или даже одним благоразумием преемников Августа. Не принцип свободы, а чувство самосохранения воодушевило убийц Каллигулы, Нерона и Домициана. Они направляли свои удары против личности тирана, а не против императорской власти. Один только раз Сенат После семидесятилетнего терпения сделал безуспешную попытку восстановить свои давно забытые права. Когда вследствие умершвления Каллигулы престол оказался вакантным, консулы созвали сенат в Капитолии, осудили память Цезарей, назначили слово «свобода» паролем. Для немногих когорт, нерешительно ставших под их знамя, и в течение двух суток действовали как самостоятельные начальники свободной республики. Но в то время, как они совещались, претерианская гвардия все решила. Брат Германика, безумный Клавдий, уже находился в их лагере и, облегшись в императорскую мантию, был готов поддерживать свое избрание силой оружия. Мечта о свободе исчезла, и сенат понял, что его ожидают все ужасы неизбежного рабства. Народ покинул его, а войска грозили ему насилием. Тогда это бессильное собрание было вынуждено утвердить выбор претарианцев и воспользоваться амнистией, которую Клавдий имел благоразумие предложить ему и достаточно великодушие, чтобы не нарушить. Второе. Еще более тревожное опасение внушало Августу дерзость армии. Отчаяние граждан могло только покушаться на то, что физическая сила солдат была способна привести в исполнение во всякое время. Могла ли быть надежной его собственная власть над людьми, которых он сам научил нарушать все общественные обязанности? Он уже слышал их мятежные возгласы. Теперь он боялся спокойных моментов их размышления. Одна революция была куплена громадными денежными наградами, но другая революция могла доставить награды еще более крупные. Войска выказывали самую искреннюю привязанность к роду Цезаря, но привязанности народной толпы прихотливы и непостоянны. Август постарался извлечь для себя пользу из старых предрассудков, сохранившихся в этих непокорных умах. Он усилил строгость дисциплины, наложив на них санкцию закона и, опираясь на Сенат как на посредника между императором и армией, стал смело требовать покорности в качестве первого сановника республики. В течение длинного... 220-летнего периода со времени введения этой искусной системы до смерти Комода опасности, присущие военному управлению, были в значительной степени устранены. Солдаты редко доходили до того пагубного сознания своей собственной силы и слабости гражданской власти, которая и прежде, и впоследствии была источником столь страшных бедствий. Калигула и Домициан были умершвлены в своем дворце своей собственной прислугой. Волнения, потрясавшие Рим после смерти первого из этих императоров, не переходили за черту города. Но гибель Рона отозвалась на всей империи. В течение 18 месяцев четыре государя пали под ударами меча, и весь римский мир был потрясён ожесточенной борьбой враждующих армий. За исключением этого буйного, но непродолжительного взрыва солдатского своеволия 200 лет Со смерти августа до царствования комода протекли без пролития крови в междуусобицах и без революционных потрясений императоры избирались по воле сената и с одобрения солдат. Легионы соблюдали данную ими клятву верности и самое тщательное изучение римских летописей указывает нам только три, Незначительных восстаний, которые правительство успело подавить в несколько месяцев, даже не подвергаясь риску решительного сражения. Когда в избирательных монархиях престол делается вакантным, наступает момент раздоров и опасностей. Для того, чтобы легионы не могли воспользоваться этой минутой и сделать неправильный выбор, римские императоры уделяли своему преемнику такую значительную долю верховной власти, что после их смерти он спокойно вступал в обладание и всеми остальными императорскими прерогативами, а империя даже не замечала, что у нее новый властелин. Таким образом, Август возложил свои последние надежды на Тиберия после того, как преждевременная смерть похитила более дорогих для него людей. Он предоставил своему преемнику звание цензора и трибуна и настоял на издании закона, в силу которого будущий государь был облечён одинаковую с ним самим властью как над провинциями, так и над армиями. Таким же способом Веспасиан подчинил своему влиянию благородный ум своего старшего сына. Тита обожали восточные легионы, только что завершившие под его командованием завоевание Иудеи. Его влияние внушало опасения, а так как его добродетели были запятнаны увлечениями его молодости, то его заподозрили в честолюбивых замыслах. Вместо того, чтобы разделять эти низкие подозрения – Благоразумный монарх разделил с Титом полномочия императорского достоинства, и признательный сын всегда вел себя как почтительный и верный исполнитель воли столь снисходительного отца. Действительно, здравый смысл Веспасиана заставлял его принимать всякие меры, чтобы упрочить свое недавнее и случайное возведение на престол. Столетняя привычка заставляла смотреть и на воинскую присягу, и на верность армии, как на принадлежность имени и дома Цезарей. И хотя этот дом не прекращался только благодаря фиктивным усыновлениям, все-таки в лице Нерона римляне чтили внука Германика и преемника Августа по прямой нисходящей линии. Вот почему притерианская гвардия неохотно и с угрызениями совести склонилась на убеждение Нерона Не вступаться за этого тирана.